Глава 19. Легко сказать, тяжело сделать. Это на словах автокран ремонтировать с руками очумельца в быстро не принождённо. На самом деле, проблем оказалось невероятное количество. Сам по себе автокран КС-2561, ещё тот подарок, который Жек иначе как ублюдочным уродом не называл. Стрела не выдвижная, решётчатая, работать такой одному чине. Привод от двигателя механический, пока не заведешь ЗИЛ-130, на базе которого он смонтирован, и не узнаешь, работоспособный ли он вообще. Внешний осмотр никакой конкретики не дал. Судя по всему, запчасти от автокрана не пользовались спросом у дембелей, поэтому он и не подвергся варварскому раздербану. По словам единственного эксперта-крановщика, вроде бы все на месте, но пока не заведем, не проверим. Аккумулятор, естественно, казалось разряжен, бензин слит насухо. Инструмент разворован подчистую. Но это цветочки. Ягодки вылезли после того, как удалось запустить тарантайку. Минут двадцать, поочередно меняясь, на пару с ЖЭКами крутили кривой стартер. Только после этого двигатель, чихая и стреляя, завелся. Но звук работы мне категорически не понравился. Как минимум один цилиндр не работает вообще. Карбюратор явно нуждается в срочной чистке. Куча мелких проблем обнаружилась в крановом хозяйстве. но их я с чистой совестью возложил на донецкого шляхтича, на себя взял чисто автомобильную часть ремонта. Если бы не поддержка и деятельное участие сержанта Сидоренко, фиг мы чего сделали бы. И именно он нашел инструмент, добыл бензин и масло, даже фильтр новый где-то раздобыл. И это правильно. Зилок с лета никто не заводил, да и не верю, что кто-то будет перед уходом на дембель заморачиваться с заменой масла. Так что менять его надо обязательно, иначе мы можем поймать клина. не проехав и пары километров. А это конкретный залет и серьезные потери авторитета. Но пришла беда, откуда не ждали. Если под капотом все более или менее ясно и нужно всего лишь время для очистки, продувки и мелкого ремонта, то с ходовой все оказалось куда как хуже. Тормозная система вообще не работала. Ручник не держит, это понятно. Общая беда для всех старых 130-х. Подтягивай, не подтягивай. Но система воздух не держит абсолютно, на холостых оборотах до нуля стравливает. Лишь добавив газу, можно нагнать пару атмосфер, но выезжать с ворот в таком виде верный путь к автокатастрофе. И здесь я вынужден признать, что супергерой из меня весьма сомнительный. Поскольку ремонтировать тормозную систему на УАЗе 130 я так и не научился. Были другие заботы на первом году службы, а на втором я всё больше на УАЗе катался. Теоретически знаю, но пропасть между теорией и практикой огромна. Единственная моя попытка заменить мембрану в воздушном клапане закончилась полным фиаско. И если мне требовался подшаманный тормоза, то всегда под рукой был хороший специалист из моего призыва. Всё хорошо, кроме того, что этот специалист мага. Тот самый, с которым мы в поезде познакомились. Но в данный момент времени мы не только не друзья, а в некотором роде противники из разных землячеств. Это после учебки, после того, как пару раз вместе сходим в горы, мы с ним скорее решимся и станем хорошими друзьями. Сейчас же я для него всего лишь подозрительный и непонятный чужак. Но других кандидатур для ремонта ходовой и тормозов у меня нет. Среди молодых такие специалисты встречаются чрезвычайно редко, а Дидах и говорит нечего. Магомед счастливое исключение, он успел на автобазе поработать год да армии. Самостоятельно я в срок не уложусь точно. а завтра с утра дождь немного стихнет и нас на разгрузку отправят. С краном или без, только от нас зависит. Поэтому быстро прочистил карбюратор, прокалил свечи паяльной лампой и, добившись более-менее ровной и стабильной работы двигателя, отправился на вербовку специалиста по тормозам. Нашелся Магомед на крыльце в компании своих земляков. Дружная компания занималась приятным и необременительным делом. Товарищи дагестанцы слушали музыку. На первом этаже явно у Димбелей надравался магнитофон. Ага, это кассетная весна, помню такую. Через открытую форточку музыкальный Wi-Fi сёрфин бесплатно раздаётся всем жаждущим. В данный момент давали Moscow Alive. Фу, ласковый май. Меня от такой музыки стошнило бы, но потомки обрэков слушают с небывалым интересом. Им нравится. Впрочем, о вкусах не спорят. Брутальные горные парни на просмотре индийских фильмов переживают так, словно это их родственники на экране. и после сеанса выходит взволнованный с подозрительно блестящими глазами. Пристроившись рядом, сделал вид, что наслаждаюсь творчеством молодых проходимцев. «Хорошо поют», — мысленно я попросил прощения у своего школьного учителя Пенни за такое кощунство. «Жалко, арестовали их. Больше не будет таких прекрасных песен». «Как это? Кто сказал? Откуда знаешь?» Десятки возмущенных запросов обрушились на меня, словно цунами на саудовских шейхов посреди пустыни. «Дек это...» В московском комсомольце статья была. Оба ХСС за ней взялись. Андрей Разин, тот, который всем врал, что он племянник Горбачёва, попался на том, что у него шесть коллективов с одним названием «Ласковый май» по стране катаются, концерты дают. «Не может быть», — дружно выдохнули армейские поклонники группы. «Как может сразу шесть групп быть?» «Так он же запретил фотографировать на концертах. Поэтому никто точно не знает, как выглядит коллектив группы», — развеселился я. «Петь им не надо, под фонограмму рты открывать талант не нужен. В общем, прошёлся асфальтом катком по их нежным ранимым душам. Представляю, какой шок они тут все испытывают. Наивные дети гор, лишь снаружи угрюмые и страшные. Но разрушение их музыкальных иллюзий не главное, моя задача на сегодня. Пристроившись на перилах рядом с Магомедом, угостил его сигареткой и завёл разговор о музыкальных тенденциях советской эстрады с лёгким уклоном в кавказскую тематику. Здесь такое явление отсутствует в принципе, поэтому можно нести все, что угодно, не опасаясь разоблачения. В результате у меня появился виртуальный знакомый из Владикавказа, из Ингушетии и Дагестана, и я решил поэтов не извлекать во избежание палева, который пишет замечательные песни и скоро выйдет на всесоюзный уровень. С щедрым жестом я приписал ему авторство нашей строевой песни про границу. Ее здесь очень любят и уважают. Правда, боюсь, что через месяц так же резко возненавидят. Слишком часто в последнее время исполняют на плацу. И забросил наживку, сообщив, что есть два стопроцентных шлягера, которые скоро будет петь вся страна. Лада-седан «Цвет баклажан» и «Черные глаза» от Муру. Народ сильно заинтересовался, и меня начали просить озвучить хотя бы пару фрагментов. Что я и проделал. Восхищение превысило все мыслимые пределы. «Чем выше горы, тем круче шестеры», — убило наповал. Здесь лично автомобиль невероятная роскошь, и поэтому образ получается очень сильным. Следует отметить, что Кавказ из-за Кавказа весьма сильно отличаются по уровню доходов. Хотя казалось бы, одни мир мазаны, и на картах с трудом находят даже отличники по географии. И-кво, в Кавказские республики, которые в составе ИРСФСР живут очень бедно, даже в сравнении с каким-нибудь Саратовским захолустием. И наоборот, союзные республики, такие как Азербайджан, Армения и Грузия, живут в целом в разы лучше, чем граждане российской глубинки. Но такой парадокс. И если в Дагестане личный автомобиль встречается только у больших начальников или цеховиков, то в Тбилиси подарить ГАЗ-24 вместе с правами на выпускную сыну – вполне обычное явление. Волга же стоит от 15 тысяч рублей на черном рынке. Другого способа купить ее нет. Опять же, средний уровень – очень абстрактное понятие. Сельские жители там и там живут в жуткой нищете, зато любой начальник почти олигарх локального размера. Впрочем, я отвлёкся. С Магомедом договорились по бартерной схеме. Он помогает мне с ремонтом, я записываю ему две песни на кассету, плюс смутные обещания свести его с гениальным поэтом-песником после Дембеля. Единственное, что мне не понравилось непонятным образом тут же рядом оказался рядовой Евлоев, хотя изначально его не наблюдал в ближайших окрестностях. И этот прохиндея тут же начал грузить магу на предмет будущего использования кассеты в коммерческих целях. На ходу подметки рвут. Вроде не собирался заниматься музыкальным бизнесом, но халявщиков никогда не любил. Впрочем, будущий ингушский продюсер позже подошел ко мне и начал втулять про уважение, которое он испытывает, и удачное совместное будущее, которое он видит. Вопрос, кто нам даст магнитофон, и за какие заслуги, поставили на будущее. Веретенки нет. Вообще нет, даже Сидоренко не смог достать. Обрадовал меня новой проблемой ЖЭКа. Веретенка – это специальное масло для гидроусилителя руля, небольшой компрессор с приводом от двигателя, который помогает проворачивать баранку. В прошлом я пару раз ездил на старом ЗИЛ-151 без усилителя. Поездка напоминает занятие культуристов о прокачке бицепсов и трицепсов в усиленном режиме. Почему-то веретенное масло всегда в нашей части было дефицитом. и поставлял всего мало или воровалсь много, точно не помню уже. Пришлось устранять проблему старым варварским способом. Смешал литр солярки с литром обычного моторного масла. Такой ржац быстро убивает внутренности гидроусилителя, но пару месяцев должен протянуть. Меня за такое непотребство с работы уволили за злостную порчу государственного имущества, прокомментировал Корнавой мои злостные манипуляции. Не путы армию гражданку. То, что на свободе зло и вредительство, в наших условиях единственное спасение. Найти компрессор на замену проще, чем масло для него. Убитой техники – полгрожа. Остатки адской смеси я слил в бутылку и заткнул тряпкой. Получилось очень похоже на коктейль молотого. Масло подтекает в нескольких местах, и его придется постоянно добавлять.